«Доллор Игнис Анте Люцем» — свирепая тоска перед рассветом. «Древние римляне тоже знали странную силу этих часов ночи», — сказала Тевиса, — и занялась гимнастикой. «Ничего странного», — подал голос астрофизик, — «вполне закономерное чувство, сложившееся из физиологии организма еще в первобытных временах и особого состояния атмосферы перед рассветом». «Для Афи все всегда связано с космосом», — Тивиса засмеялась. Красно-золотой СДФ Гена выдвинулся вперед. Высокоподнятая на гибком стержне лампа осветила дорогу. Дико заметались черные тени в промоинах и впадинах, совсем как во сне Ген Атала. СДФ покачивался на неровностях дороги, и окружающий мрак то отступал, то набегал вплотную. В наплывах темноты вверху на мгновение появлялись одинокие огоньки звезд. Справа, едва намечая правильный купол дальней горы, немощно светил спутник Торманса. Незаметно земляне достигли перевала и снова оголенная пустыня. Начался спуск, столь же пологой, как и подъем. Впереди, сквозь редевшую темноту, виднелось нечто темное, закрывавшее весь еле зримый горизонт. Слабый и равномерный шум возник впереди и внизу. Земляне свыклись с безводьем огромных пространств планеты ян и не сразу сообразили, что это журчит вода короткий рассвет, погасил фонарь СДФ, угрюмое пурпурное светило вспыхнуло позади справа. Оно поднималось светлее, и между гор открылась котловина. Где-то под склоном шумела речка, а за ней на низких холмах росла чаще гигантских деревьев, даже у привыкших К 150-метровым эвкалиптам и секвойям земли путешественников захватило дыхание. Колоннада сравнительно тонких стволов, не меньше 250 или 300 метров в высоту, вверху прикрывалась сплошной шапкой ветвей и листвы. Земляне спустились к речке, ожидая увидеть бегущий по гальке горный поток, а наткнулись на глубокую, темную, два заметно текущую воду, подпруженную упавшим поперек обломком колоссального дерева. Осторожно балансируя по скользкой запруде, все шесть пешеходов, трое людей и три СДФ перебрались на мягкой мохообразный покров. СДФ принуждены были делать скачки, чтобы не увязнуть короткими лапками». За полосой мха снова пошла сухая каменистая почва, прикрытая в лесной полосе толстым слоем отмерших листьев и ветвей. Под ногами идущих полузгнивший покров превращался в коричневый прах. Вероятно, веками некому было топтать эти обветшалые остатки. «Так вот, как выглядели леса Торманса до прихода наших звездолетов!» — негромко сказала Тивиса. — Интересно, кто здесь обитал в те времена? — спросил Ген Атл, пиная истлевшую массу листьев и плодов, взрывая темную пыль. Вряд ли кто-либо мог прокормиться тут внизу. — В больших лесах земли, — ответила Тивиса, — вся животная жизнь сосредоточивалась там. Она подняла руку к терявшимся в высоте искривленным ветвям. Словно откликаясь на ее жест, высокий, как свисток, вопль прорезал безмолвие леса, заставив людей замереть от неожиданности. Где-то далеко послышался ответный вопль, похожий на виск многооборотной алмазной пилы. Торлик, выхватив стереотелескоп, пытался разглядеть что-нибудь в густой листве. На 300 метровой высоте ему почудилось едва уловимое колебание веток. «Ага!» — весело воскликнул Ген Атл. «Не все вымерло тут, за зеркальным морем, не все съели тормансиане». «Если действует фактор СА, там вряд ли осталось что-либо путное, — поморщился Торлик. Этот виск не вызывает у меня симпатии». Земляне долго стояли, прислушиваясь и настроив фотоглаз СДФ на слабое освещение, но гигантский лес, казалось, хранил в себе не больше жизни, чем кубики едва державшихся домов чэн тота Еще два дня провели земляне в лесу, пробиваясь с холма на холм через нагромождение растительного праха. Иногда небольшие прогалины уходили вверх ослепительными трубами света. Высоко виднелось свинцово-серое небо в обрамлении мохнатых шоколадных ветвей. На третий день они остановились на опушке одной из прогалин. «Мы напрасно теряем время», — решительно сказала Тевиса, «Если здесь, в заповеднике и, безусловно, древнем лесу, уцелело ничтожное число животных вроде этих визгунов, то у нас мало шансов не только наблюдать, но даже мельком увидеть их. Слишком велик их страх перед человеком. Какой контраст с землей! Я эти дни часто вспоминала наших пернатых и мохнатых друзей. Как живут тормансиане без заботы о своих младших братьях, ведь любовь к природе исчезает, если нет никого, чтобы разделять ее. Кроме вот этого, — прошептал Ген, показывая на противоположную сторону поляны. Там за столбом света между стволами притаилось животное величиной с медведя, только ниже ростом. Яркие, как у птицы, глаза следили за неподвижно стоявшими землянами, без страха, как бы соразмеряя свои силы силами пришельцев. Тевиса сорвала с пояса наркотизаторный пистолет и послала серебряную ампулу в бок животного. Оно издало короткий низкий рев, подпрыгнуло и, получив вторую ампулу в заднюю ногу, понеслось прочь. Ген Атл ринулся в догонку. Тевиса умерила его пыл, сказав, что препарат на крупных присмыкающихся действует в течение двух минут. Правда, если животное обладает низкой организацией, то препарат может потребовать и больше времени. След, пропаханный в древесной гнили, привел к подножью дерева из даже среди гигантов этого леса. Оглушенное мощным наркотиком животное с размаху налетело на ствол и повалилось навзничь. Невыносимая трупная вонь принудила землян вставить в носы фильтры и лишь затем подойти вплотную к неведомому зверю. У него была черная, как тармансианская ночь, безволосая чешуйчатая кожа. Большие глаза, вытаращенные и остекленевшие, говорили о ночном образе жизни. Две пары согнутых лап располагались так близко одна к другой, что, казалось, выходили из одного места на туловище». Под тяжелой кубической головой виднелась еще одна пара конечностей длинных жилистых с кривыми серповидными когтями. Широкая пасть была раскрыта. Безгубый рот обнажал двухрядные дуги конических притупленных зубов. От действия наркотика или от удара от дерева чудовище извергло вонючее содержимое своего желудка. Торлик схватил Тивису за руку и показал на полупереваренный человеческий череп, выброшенный вместе с осколками других костей. Оба исследователя вздрогнули от оклика Ген Атала, «Осторожней, оно приходит в себя!» Задняя лапа дернулась раз, другой. «Не может быть!» — подумала Тивиса. «Парализатор действует не менее часа». Она осмотрелась и отпрянула под взглядом нескольких пар глаз, таких же больших, прозрачных и красных, как у погруженного в сон чудовища, упорно смотревших на нее из темноты между деревьями, одно из животных, полускрытое слоем трухи, ползло, извиваясь к сраженному наркотикам зверю. «Тор, скорее!» — прошептала тевица. Защитное поле СДФ отбросило наглую тварь, и ее рев заглох в непроницаемой стене. Торлик поставил СДФ с другой стороны дерева, и Тивиса занялась исследованием анестезированного животного. Тем временем Ген Атл извлек из своего СДФ прибор, похожий на парализующий пистолет Тивисы, и насадил на него круглую коробку с торчавшим в центре зазубренным шипом. Астрофизик помогал Тивисе. Они вдвоем перевернули чудовище, делая электронограммы. Ген Атл перевел пистолет на максимальный удар и выстрелил вдоль ствола дерева, у подножия которого они стояли. Коробка намертво прилипла к развилке двух мощных ветвей на высоте более 300 метров. Телеуправляемый мотор опустил на тончайшем тросе защелку. К ней Ген Атл прикрепил... Плетеные ленты соединил их двумя пряжками, и подъемное приспособление было готово. Через несколько минут Севиса взвелась на страшную высоту, поднятая скрытым в барабане двигателем. Она воспользовалась своим пистолетом, чтобы вбить несколько крючков для оградительного троса и подвески СДФ. Последним подняли СДФ Ген Атала, Едва выключилось защитное поле, как сторожившие за деревьями твари бросились к еще не очнувшемуся животному. Хруст костей и протяжный вой не оставили никакого сомнения в судьбе одного из последних больших животных Торманса, населявших планету до того, как она подверглась опустошению человеком. Тонкой крепкой точно стальная пружина ствол слабо покачивался от работы подъемного двигателя. Тевису позабавило приключение. После пыльных равнин и тесных городов она впервые оказалась на пьянящей высоте. Тонкость ствола усиливала чувство опасности, а неопределенность положения, из которого надо было выходить, напрягая силу ума и тела, казалась заманчивой. Ген Атл вскарабкался еще выше. Из непроницаемой листвы послышался его торжествующий возглас. «Так и есть!» «Что есть?» — спросил Торлик. «Воздушное течение, устойчивый ветер. Разумеется, если только за этим мы лезли сюда, то следовало спросить меня. Как же тебе удалось без приборов обнаружить воздушное течение? А вы обратили внимание на повышенную влажность крон?» «Да, в самом деле, теперь все понятно. Вот в чем объяснение громадной высоты деревьев. Они стараются достичь проходящего над горами постоянного тока воздуха, несущего влагу в безветренной стране. Все отлично. Поднимайтесь сюда. Втащим СДФ и будем готовить планер». «Планер? Ну, конечно. Я предвидел возможность переправы через ущелья, реки или морские заливы».